религиозные торжества в память о Будде. Я был очень рад, что этот неспокойный период остался позади, и город вернулся к обычной жизни. Четвёртый месяц тибетского года, на который приходятся даты рождения, просветления и ухода в нирвану Будды, считается святым. Своими торжественными церемониями он совершенно стёр все следы недавнего мятежа. Снова в Алхассе стали пребывать тысячи паломников. Снова полинкору потянулись красочные процессии, снова верующие мерили своими телами длину этого 8-километрового кольца. На это уходит до 11 дней. Люди падают в пыль улиц и каменистых тропчек пори примерно по 5 сотен раз. Ом мани пэме хум. не сходит с уст всех паломников, которые безразличие в рангах и статусах совершают покаяние. Сестра далай-ламы преклоняет колени рядом с кочевницей, и хотя одежды их сильно различаются, внутри горит один и тот же религиозный пыл. Разница становится видна только после того, как дневное покаяние завершается. Знатного человека уже поджидать слуга с конём и обильный ужин, а кочевница только поплотнее подпоясывает свой тулуп и отправляется искать себе место для сна на обочине дороги, чтобы на следующее утро сразу же продолжить своё дело. Двигаться дальше всегда начинают с того места, где остановились накануне. Фанатики ложатся даже не вдоль, а поперёк дороги, чтобы весь путь не отворачивать лица от священного города. Среди благочестивых людей есть даже профессионалы, которые совершают покаяние за богачей и живут исключительно подаянием. При этом зарабатывают они так много, что каждый год жертвуют какому-нибудь монастырю крупную сумму. Я был знаком с одним стариком, который вот уже 40 лет каждый день полз по линкору и был известен щедрыми пожертвованиями монастырю Сера. У него было множество клиентов среди знати. Во время своих благочестивых упражнений он использовал следующий метод. В руки он брал деревянные, подбитые железом башмаки. Тело защищал огромным кожаным фартуком и буквально бросался на землю с размаху, стараясь каждый раз продвинуться как можно дальше. 15-го числа 4-го месяца, в день рождения, просветления и ухода в нирванну Будды, оживление на Ленкоре достигает апогея. Вокруг города вырастают целые россыпи шатров, просящие подаяния кочевники занимают лучшие места. С первыми лучами солнца начинает движение процессия высших лиц государства. Все члены правительства, за исключением Далай-ламы и регента, проходят по окайсывающему город кольцу. С молитвами они шагают мимо плотной толпы зрителей, за ними идут слуги с тяжёлыми мешками и раздают народу медные монеты. Никто из собирающих подаяние не уходит с пустыми руками. Деньги получают не только нуждающиеся. Я видел, как протягивали руки многие из наших землекопов и ремесленников, и, кажется, никто из примерно пяти тысяч принимавших подаяния этого ничуть не смущался. Это действие продолжается целый день, и все богатые люди, в том числе непальцы, мусульмане и китайцы, раздают деньги собравшимся. Кроме денег, людей одаривают сампой и другими продуктами. Любой этнограф, наверное, был бы очень рад в такой день оказаться на линкоре, Тут можно лицезреть срез тибетского общества и почувствовать, насколько велик разрыв между аристократией, единственным состоятельным классом, и простым народом. Как всегда, во время таких праздников предприимчивые люди используют все возможные способы подзаработать. Один человек развесил на садовой ограде цветные картины и стал монотонным голосом на распев рассказывать изображённую на них историю. Его обступило плотное кольцо слушателей. Рассказ был про героя Гессара, который одной рукой уложил тысячу врагов. Когда история подходила к концу, каждый давал сказителю по монетке. Потом собирались новые слушатели, и история начиналась заново. Другие зарабатывали тем, что вырезали на камнях молитвенные формулы. Верующие охотно покупают такие камни, чтобы положить на стену мани. Эти каменные стены тянутся по всему Тибету. Многим из них уже не одна сотня лет, так что они поросли мхом и травой. Часто на них ставят молитвенные барабаны, а вверх выкладывают кусочками шифера и камнями с благочестивыми надписями. Когда такая стена встречается по дороге, нужно оставить ее справа от себя, и только приверженцы религии Бон обходят ее с противоположной стороны. Эти стены имеют такое же значение, как у нас – придорожные кресты или памятники на месте гибели человека. Состоятельные люди время от времени воздвигают новую стену мани, чтобы этим пожертвованием сделать шаг к лучшему перерождению. В течение священного месяца строго запрещено убивать животных, поэтому в это время нет свежего мяса, а значит и вечеринок. Общественная жизнь замирает, потому что тибетцы не хотят подчивать гостей с самой простой пищей. но народ находит себе развлечения самая весёлая часть дня проходит у северного склона паталы там есть большой пруд а посреди него маленький остров со змеиным храмом на островок можно перебраться за небольшое вознаграждение на лодке из ячьей шкуры алахасцы это очень любят потом люди садятся на травку на берегу пруда и устраивают пикник наслаждаясь летним солнышком После окончания священного месяца снова начинаются шумные приёмы. Летом праздники устраивают в садах или на берегу реки, а они нередко растягиваются на несколько дней или даже на неделю. Аристократы стараются перещеголять друг друга роскошью пиров, танцами и играми. Мне часто приходилось удивляться, как это они не устают от постоянных праздников и приглашений в гости.